Я спросил у него, сможет ли он, по его мнению, и в дальнейшем исполнять обязанности лесника должным образом, на что он ответил, «Мне кажется, я никогда ими не пренебрегал». Тогда я сказал ему, что эта женщина ведет себя недопустимо, постоянно находясь там, где ей не положено быть, и тем самым вторгаясь на территорию, являющуюся частным владением, а он мне, в ответ, не в моей власти арестовать ее. Когда я намекнул ему на скандал, его малоприятные последствия, он сказал, «кабы люди побольше занимались факинг со своими женами, тогда не стали бы слушать все эти тары-бары о том, как это делают другие». Он произнес это с некоторой горечью, и, безусловно, в его словах есть какая-то доля истины. Но его манера выражаться не показалась мне чересчур деликатной и тем более почтительной. Я тут же дал ему это понять, и вновь загремела жестянка на его хвосте, Не пристало человеку в вашем состоянии, сэр Клиффорд, попрекать меня за то, что между ног у меня не совсем пусто. Разумеется, такое его поведение, причем без разбора, со всеми не очень-то располагает к нему людей. И многие, в том числе наш приходский священник, а также Финли и Барроуз, считают, что для него лучший выход уехать отсюда. Я спросил у него, правда ли, что у него дома бывают женщины, и услышал в ответ, а вам-то какое дело, сэр Клиффорд? Я сказал ему, что вправе ожидать соблюдения приличий в пределах своего поместья, на что он ответил. «Чего же вы тогда не запечатаете рты всем этим дамочкам? А когда я нажал на него, требуя, чтобы он все-таки рассказал мне, чем занимается в доме, находящемся на моих землях, он сказал, почему бы вам не сварганить какую-нибудь сплетню погрязнее обо мне и моей собаке Флосси? Как же вы упустили такую возможность? Да, по части дерзости с ним трудно тягаться». В конце концов, я спросил у него, трудно ли ему будет найти другую работу, а он отвечает, если вы хотите этим сказать, что прогоняете меня с места, то нет ничего проще. Вы и глазом моргнуть не успеете, как меня здесь не будет. Так что хлопот с ним никаких не предвидится. В конце следующей недели он уходит, причем он с готовностью согласился посвятить в тайны своего ремесла одного местного паренька, Джо Чемберза. Я сказал Меллерзу, что готов заплатить ему при уходе за месяц вперед, а он мне отвечает. Можете оставить эти деньги себе, потому как вам нет причин облегчать свою совесть. Я спросил у него, что он этим хочет сказать, а он мне говорит. Вы мне ничего сверхзаработанного не должны, сэр Клиффорд, а потому и не обязаны платить мне лишнее. А если вам сдается, будто вы видите, что у меня вылезла наружу сорочка, то так и скажите мне. Вот и конец всей этой истории, по крайней мере, на данный момент. Эта женщина уехала, и никто не знает, куда. Но если она хоть раз еще объявится в Тевершелле, то ее могут арестовать. А она, как я слышал, смертельно боится тюрьмы, поскольку заслужила ее. Меллерс уезжает в следующую субботу, так что в недолгом времени все войдет в свою привычную колею. А в завершение, моя дорогая Конни, хочу еще раз сказать, что если ты решишь остаться в Венеции или в Швейцарии до начала августа, то я буду этому только рад. Так как буду знать, что ты за тысячу миль от всех этих грязных сплетен и пересудов, которые, я уверен, затихнут к концу этого месяца. Так что, сама видишь, мы и в самом деле какие-то диковинные морские чудища. А ведь когда Амар ползет по грязному дну, он так сбаламучивает воду, что... Все вокруг оказываются в грязи, поэтому ко всему нужно относиться философски.